Эпилог. Бам! Саша спал, обколотый обезболивающим и снотворным. А я сидела рядом и держала его за руку. Гамлет пытался выгнать меня из палаты, чтобы я отдохнула, но сдался. Меня даже Машка уломать не смогла, куда уж ему. Подмерный писк медицинских аппаратов и правда тянуло в сон. Но стоило закрыть глаза... Я снова видела тот момент, как Саша оказался в дверном проеме недостроенного санатория, а следом раздался взрыв. Саша. Приходилось даже в мыслях постоянно поправлять себя, чтобы не сбиться на привычный бампер. Но я дала обещание и не собиралась его нарушать. Пытаясь стряхнуть с себя сонное состояние, я высчитывала, сколько же лет называла его бампером. Выходило, что около десяти. В выпускном классе он начал ходить в качалку. Я же бесконечно подкалывала его, придумывая обидные прозвища. А сама только и делала, что на уроках физкультуры из-под т и ш к а заглядывалась на его руки, спину и зад. И жутко бесилась из-за этого. В какой-то момент он меня запалил. Нарочито играя мускулами, подошел ко мне и при всем классе сказал, что позволит потрогать его бицепс, раз уж я глаз от него оторвать не могу. Я взбеленилась. Как можно язвительнее ответила, что гордиться ему нечем, и добавила, раз мозгов нет, приходится мускулы качать. Скоро даже рожа будет шириной с бампер. Одноклассники засмеялись, и я с чистой совестью считала, что вышла из неудобной для себя ситуации победительницей. И для закрепления эффекта стала звать его только бампером. На выпускном он в шутку попросил хотя бы на прощание назвать его по имени, а я посмеялась и сказала, что Саше он снова станет для меня, если вдруг мы оба сойдем с ума и поженимся. Я так привыкла к этому бампер, что им он оставался для меня даже тогда, когда мы встречались. — Саша, — тихо проговорила я, — Саша, — повторила еще раз, смакуя его имя, заново привыкая к нему. Саша вскрикнула, увидев, как он заворочился. Подскочила со своего места и тут же склонилась к нему, обеспокоенно обшарила взглядом, но, похоже, с ним было все нормально. Насколько это вообще могло быть? Он просто проснулся. — Катя, — протянул он, увидев меня. — Как ты? С тобой все в порядке? — Все хорошо, — закивала я, ощущая, как защипала в носу. — Ты не шевелись. Забеспокоилась я. Засуетилась вокруг него, желая сделать хоть что-то. И не знаю, что именно. «Саш, я позову врача. Он расскажет про тебя. Только ты не переживай, у тебя все заживет скоро. Просто он подробно...» «Кать!» — перебил меня Саша, ловя мою ладонь и крепко сжимая в своей. «Не суетись!» Ощутив тепло, исходящее от его руки, я успокоилась. Осторожно присела рядом с ним. Он улыбнулся, глядя на меня, и его улыбка становилась все шире, а взгляд все хитрее. «Что?» — не выдержав, спросила я. «Ты выглядишь таким довольным, что странно, учитывая...» Я взмахнула рукой и обвела вокруг. Я снова стал Сашей. «Ты же понимаешь, что это значит?» «Ты делаешь мне предложение в больничной палате?» Я старалась, чтобы голос звучал строго, но улыбка, которую... Не могла сдержать и выдавала меня с головой. «У нас могло быть по-другому?» – засмеялся он. «Вряд ли». «Это да?» «Конечно, да!» Счастливо выдохнула я и осторожно обняла Сашу. «Айнави! Вражда и другие неприятности» Читала Светлана Целимбаева.